Глава 555. -я. Новый учитель. Дверь открылась, и из кабинета выскользнула баор. Следом за ней в коридор быстро выскочил Тайк. На рассвете в административном здании было тихо. Девочка с псом, уже хорошо зная путь, пробежали в лифтовый холл. На лифте спустились на первый этаж, после чего по коридору добрались к примыкающему учебному корпусу номер один. На втором этаже корпуса в классе начального образования... Уже находилось около десяти человек. ЦЦ и Едва войдя в класс, Баор радостно заулыбалась. «Ты вернулась?» «Ага». все юнцы, взяв Бор за руку, весело промолвила. «Я вчера вечером вернулась». Эти несколько дней она не посещала академию, потому что уезжала в столицу. «Тайк!» Присев на корточки, она старательно погладила Тайка по голове. «Ты скучал по мне?» «Гав!» Тайк с лаем язык и облизал руку Сяюнцы, чем рассмешил последнюю. «Тайк Вернувшаяся из столицы Сяюнцы привезла подарки для Баоры Тайка. Девочки радостно общались, пока не раздался звонок на урок. Прежде в группе начального образования Небесного руководства не было и 30 человек, но в последние несколько месяцев непрерывным потоком прибывали новые учащиеся. Сейчас уже насчитывалось более 40 человек, группа получилась большая. Возраст учеников варьировался от 5 до 12 лет. Баор и сейонцы были самыми младшими детьми. Немало озорных ребят до сих пор резвились, отчего в классе стоял шум. В это время дверь класса отворилась снаружи. Внутрь торопливо вошла женщина в длинном белом платье с учебными материалами в руках и встала перед доской. В помещении мгновенно стало намного тише. Несколько озорников немедленно уселись на свои места. «Ой!» – тихо вздохнула Баор. «Что такое?» С любопытством спросила сидевшая по соседству Сионцы. Баор невнятно ответила. Да ничего. Лежавший под партой полусонный тайк немедленно поднял голову, потому что почувствовал напряжение девочки. Ха? Сионцы, глядя на женщину в белом платье, спросила. Это наш новый учитель? Доброе утро, ребята. Женщина представилась. Я ваш новый учитель. Моя фамилия Гу. Меня зовут Гуенси. Она взяла мело и на черной доске написала свое имя. Затем сказала ⁇ Я буду вести у вас занятия по нравственному воспитанию ⁇ Она улыбалась, ее приятный голос звучал ласково, слушая его, создавалось ощущение, словно весенний ветерок ласкает лицо. ⁇ Сейонс ⁇ шепнула Баор. ⁇ Баор, новая учительница очень красивая ⁇ Баор ничего не сказала, но в глубине души она испытывала маленькую гордость, ведь новоприбывшая учительница Гуэнси была ее мамой. Пусть даже Баор уже бесчисленное количество раз слышала слово «мама», оно всегда было чуждо и незнакомо её сердцу, потому что оно относилось к посторонним мамам. Сейчас же это слово приняло какую-то новую окраску, хотя Баор чувствовала себя слегка неловко перед этой внезапно объявившейся мамой. «Сейчас я проведу перекличку». Гоэнси, взяв именно на список, произнесла. «Пожалуйста, вставайте, кого я назову». Сыхань. «Здесь». Ученики, чьи имена назывались, вставали и откликались один с другим. «Этзо Баор!» Когда было названо имя девочки, голос Гуинси прервался. Баор на мгновение оцепенела и не сразу встала. Беспокоясь за неё, Сяюнси подтолкнула ее, Только после этого Баор пришла в себя и встала. «Здесь!» Гуинси, встретившись взглядом с Баор, ласково улыбнулась. Она кивнула, нежно сказав. «Садись!» Баор растерянно села назад. «Пожалуйста, достаньте ваши учебники!» После переклички Гуэнси сообщила. «Откройте 17-ю страницу. Сегодня мы будем проходить...» Незаметно прошел урок длиною 45 минут. Несмотря на то, что Гуэнси прежде не работала учителем, несмотря на то, что она впервые вела урок, и несмотря на то, что она только вчера получила учебные материалы, сегодняшнее занятие по нравственному воспитанию было проведено ею превосходно. Гуэнси вовсе не придерживалась только того, что написано в учебнике, Но еще и добавляла свои вещи, преподносила учебный материал через небольшие интересные истории, поэтому урок не казался скучным. Более 40 экстраординарных учеников начальной группы, включая Баор, с увлечением слушали Гуинси. Хорошо. Когда раздался звонок, Гуинси закрыла книгу с улыбкой промолвив. На сегодня все. Дома как следует повторить то, что мы изучили. Завтра буду задавать вопросы. А сейчас урок закончен. До свидания, ребята! Все одновременно встали, ответив «До свидания, учитель!». Едва Гуэнси ушла, как в классе тут же поднялся шум, многие дети, точно освободившиеся из тюрьмы, начали восторжно болтать, шутить и играть. Еще недавно они послушно сидели на уроке, а теперь им требовалось упустить пар. «Ай!» — взвизгнулась Айон С. Сидевший позади мальчик потянул ее за косу, со смехом проговорив. «Цц смотри, я фокус тебе покажу!» Мальчик не так давно перевелся из другой школы в начальную группу небесного руководства, любил похулиганить и приставал к сидевшим за передней партой сеюн и Баор. Разумеется, он тоже был экстраординаром. сеюн имела мягкий характер, и, несмотря на неприязнь к мальчику, не решалась высказать ему в лицо. Баор нахмурилась. «Мы не хотим смотреть твои фокусы, и не смей больше дергаться за косо. Мальчик уже не в первый раз дергался сеюн за косу. «А я не тебе показываю!» Мальчик состроил Баор рожицу, пренебрежительно сказав, «Чего саяшься не в свое дело?» Баор сердилась но не знала, как возразить. Ее лицо тотчас покраснело. Лежавший на полу Тайк вдруг встал, злобным взглядом уставившись на мальчика. «Решил Баора бежать! Жить надоело! Чань Хаоюй!" В этот момент со стороны заднего входа в класс раздался ледяной голос. На пороге стояла Гуэн Си. Она строгим взглядом уставилась на мальчика, который потянул Сеюнсу за косу. «Живо в учительскую!» В помещении мгновенно наступила тишина. Названный по имени мальчик, словно окунувшись в прорубь, почувствовал, как холодок пробежал по всему телу, его будто вот-вот ждал смертельный приговор. Он отправился в учительскую получать дополнительный курс по нравственному воспитанию. «Учитель Гокуртая», — украдкой сказала Сеюнсу с боготворящим видом. «А? О, ага». Я отреагировала по ор.